Стражник огляделся по сторонам и понизил голос. — Он всегда сам и последнюю команду подает. Весь трещется, глаза наливается кровью. Известно, коршунская порода. А иной раз только смотрит на заключенного, и тот сам прыгает с башни. вы не небось, лучше меня знаете, что его взгляда никто не выдерживает. Девочки молча переглянулись. — Скорее наверх! — шепнула Оля и протянула его руку. Ступени винтовой лестницы гулко зазвенели под их ногами. Через полминуты они очутились в полной темноте. Не страшно, Оля, зашептала Ело. Давай вернемся. Вперед, Ело, вперед. Лестница круто уходила вверх. Вспугнутые шумом шагов и светом факелов. Во мраке заметались летучие мыши, наполняя воздух трепетом и шуршанием. Некоторые мыши проносились так близко, что задевали девочек своими невидимыми, скользкими крыльями. Олечка, милая, вернемся! Ни за что.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 Сколько ступеней осталось позади? Быть может, сто, а быть может, и тысяча. А вокруг свист и шелест невидимых крыльев, дикие хохоты, тяжкие стоны. Хочешь, Ело, я расскажу тебе что-нибудь, чтобы нам не было страшно. Да, Олечка, расскажи, пожалуйста. Слушай, однажды на сборе нашего отряда — ох, мне кажется, что это было так давно, Ело, мы беседовали о том, каким должен быть пионер. К нам на сбор пришел один старый человек. У него были совсем седые волосы,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 Пусть ма, пусть ночь, шагай вперед. Мне совсем не страшно, Олечка. Мне тоже, Ело, не страшно. Мне уже совсем не страшно. Как будто испугавшись песни умолкла сова, забились в щели летучие мыши, откуда-то вдруг потянуло ветерком, и над головами девочек блеснули звезды. Оля и Ело вышли на крышу башни смерти. Рядом с ее вершиной проплывало легкое белое облако. Далеко внизу спал стеклянный город.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 Оля и Ело быстро сбежали по лестнице. Они больше не замечали летучих мышей, не слышали хохота и сто носов. Стражник снял перед ними шляпу. Девочки растолкали уснувшего кучера, и Оля крикнула: Во дворец! Звеня с бруей лошади помчались по дороге. Через час, укладывая девочек спать, тетушка Оксал ласково ворчала. Ах, вы занято! И откуда у вас столько смелости? Добрые вы, мои девочки! Все сердце у меня и страдалось, пока я вас дождалась. Оля устало потянулась в постели и, уже засыпая, проговорила. — Тетушка Аксал, там у меня в кармане кусочек замазки. Я сняла слепок, как вы учились с замка на кандалах Гурда. Пусть же ваш брат, тот, что работает в зеркальных мастерских, сделает ключ. Не забудьте, тетушка Аксал.